Глава двадцать пятая. Предательство. Алиса проснулась от того, что ее кто-то позвал. В комнате царил голубой рассвет. За окном громко пели птицы. «Алиса!» Снова раздался отчаянный крик. Алиса увидела, как Ири рывком села на постели. По лестнице застучали шаги. «Кто это? Бородач? А где белка?» От сильного удара дверь распахнулась внутрь, и комната мгновенно наполнилась вооруженными кушацами Несколько кинжалов нацелились в Алису и Ирию. В прорезях лиловых чадр сверкали злобные глаза. «Вниз!» — приказал один из кушецов. «Быстро!» В саду кишмяки шели вкушицы и подслушники. Они врывались в комнаты, вытаскивали оттуда вещи, что-то искали, перекликались, ломали кусты... Из кухни гремя вылетали кастрюли и тарелки, под навесом жались толпой пигмеи. Ирию и Алису потащили вокруг дома. На веранде два вкушица вязали мудреца кошмара. «Я ничего не знаю!» — кричал он. «Ничего не видел! Я ни о чем не спрашиваю! Это мой жизненный принцип!» «Сейчас мы покажем тебе жизненный принцип!» Один из вкушицов выволок из внутренней комнаты сундук и раскрыл его. Он начал выбрасывать оттуда... Многочисленные вывески и куски бумаги, исчерченные корявыми знаками. Плоды деятельности мудреца. Не смейте! кричал кошмар. Это моя мудрость. Тут Алиса увидела вере Мэри. Он стоял в сторонке рядом с толстым кушацом. Он был возбужден, покрикивал на воинов. Ищите, повторял он. Она должна быть здесь. Она не могла убежать. Так вот, как вы держите слово, сказала Алиса. «А я ничего от вас не получил?» — ответил, улыбаясь Веремере. «Неужели, думаешь, я поверил ваше обещание? Я сам, кому хочешь, могу мешок золота обещать!» И он было засмеялся, но тут же его лицо снова собралось в кулачок. «Ищите!» — крикнул он. Мудреца подтащили к предателю и поставили рядом с Алисой. «Вы можете подтвердить, что я вас никогда не видел?» — спросил он Алису. «Это для меня жизненно важно». Среди гаммы и треска ломаемых стульев Алиса услышала тихий голос, который звал ее. Алиса подняла голову. В ветвях большого дерева затаилась белка. «Не бойся за меня, я позову помников», — прошептала она. Мудрец поднял голову, проследил за взглядом Алисы и спросил. «А кто там прячется?» «Нет», — сказала Алиса, отводя глаза от дерева. «Вы ее не знаете». «Вот именно». — сказал Кошмар. — Незнание — высшая форма знания. Веремери был взбешён. Он бегал по комнатам, но белку найти не смог. Наконец, вкушица надоело обыскивать дом, который они уже полностью разграбили. Они повели пленников на улицу. У ворот Алиса в ужасе замерла. Там, поперек дорожки, лежал мертвый бородач. Рядом с ним — повар Мора Пари. В руке вепря был зажат меч. Веремери мстительно сказал Алисе. Да «Допрыгались, сопротивлялись при аресте. Это у нас карается смертью!» Тут же он подбежал к толстому вкушецу, который командовал нападением, и сказал, «Давайте их пытать сейчас, они скажут, где напрячется!» «Не вмешивайся в высшие дела правосудия, пигмей!» сказал, напыжившись вкушец. «Кто ты такой, чтобы направлять наши действия?» «Я стараюсь», — сказал Веримири. Я сам вас сюда привел. Вы же обещали, что в обмен на преступников я получу рабыню-белку. Если ее нет, я не могу тебе помочь, — сказал вкушец. Ищи я сам. Он приказал вести пленников к большой повозке, на которой стояла клетка. Пленников затолкали в клетку. Алиса выглянула наружу. и показалось, что листва на большом дереве колышется. Мудрец дергал Ири за рукав и повторял. «Вы обязаны подтвердить, что я не имею отношения к вашим ужасным преступлениям». «Каким преступлениям?» «Неважно», — «Не важно, сказал мудрец. «Был бы преступник, преступление у нас всегда найдется, а я чист. Я в жизни не прочитал ни одного слова». Повозка со скрипом двинулась по улице. Мерри Мэри злой, нахохленный, опухший от бессонной ночи, шагал рядом. Он крикнул Алисе. «Хотите остаться живыми, скажите, где белка?» «Мы с вами даже разговаривать не хотим». — ответила Алиса. — Вы не представляете, какой ужасной будет ваша гибель. Это хуже, чем смерть. Куда хуже. На перекрестке Павловска и её охрана остановились. По Большой улице шли войска. Ждать пришлось довольно долго. Зрелище войска, выступающего в поход, было внушительным и в то же время, с точки зрения современного человека, смешным. Вот верхом на быке, разукрашенном желтыми и черными полосами, видно для того, чтобы больше походить на тигра, Едет червяк, самый длинный. Его худые ноги волочатся по земле. За ним, нестройной толпой, шагают воины с копьями и луками. Затем шестерка коров тянет катапульту. Вот и сам радикулит Грозный. Его несут на золотых носилках восемь воинов. Он сидит в своем любимом зубоврачебном кресле. И собравшиеся вдоль улиц зеваки кричат от восторга, видя такое богатство. За носилками шагают закованные в панцире телохранители, у каждого на плече сидит стервятник. Широким кольцом окружив носилки семенят подслушники, хлопая матерчатыми ушами. Вот и близнецы кроты. Они мрачны, как тучи, они бледны, как смерть. Ещё бы. Им приходится выступать в поход верхом на оленях. Бородач не ошибся. Единороги исчезли. А может, единороги, жители вольного леса, не хотели воевать? Топали солдаты горбуна-таракана, пели боевые песни воина-госпожи-косеножки, стучали копыта, ревели быки и коровы, развивались флаги и вымпелы. Оркестранты били в барабаны и дудели в деревянные трубы. Наконец, последний солдат миновал перекресток, толпа загудела, внимание зевак переключилось на повозку. Мальчишки бежали за ней, крича «Ура! Сегодня будет казнь!» «Я не теряю надежды», — простонал мудрец, — «что это недоразумение разрешится, и меня оправдают, в конце концов, для казни достаточно и вас. Вы как думаете?» Алиса так не думала, поэтому ничего не ответила. Повозка остановилась возле Красного собора. «Что здесь было раньше?» — спросила Алиса у мудреца. «Когда-то здесь была водокатчика», — ответил мудрец. «А вы откуда знаете?» Вы ведь ничего не помните? Разумеется, не помню, согласился мудрец. И вообще я все путаю. Клетку с пленниками на веревках тащили внутрь красной водокачки. Там было прохладно, сквозь дыры в крыше проникали утренние лучи солнца. Громко ворковали голуби. С другой стороны открылась широкая дверь и выехала низкая платформа, на которой стоял резной шкаф. Дверца шкафа приоткрылась, и оттуда высунулась голова в чедре. «Наконец-то!» — раздался радостный голос клопа небесного. «Все здесь! девчонка-крабатка, и дикая женщина, и даже мой старый друг-мудрец-кошмар! Я рад приветствовать вас в моем храме!» «Ваше святое незнание!» — воскликнул мудрец, подползая к прутьям клетки и дергая их. «Это недоразумение! Я спал и, как всегда, не видел никаких сомнительных снов. И вдруг меня привезли сюда!» Я сначала решил, что намечена плодотворная дискуссия с вашим незнанием по поводу некоторых букв алфавита. Но оказалось, что меня обвиняют в укрывательстве опасных преступников. Защитите меня своим могуществом. «Разумеется, ты, как всегда, ничего не знаешь», — сказал Клоп, откидывая чедру. «Разумеется, я ничего не знаю». «Тогда я тебе помогу», — сказал Верховный Вкушец. я сделаю так чтобы ты совсем ничего не знал попилуй зарыдал мудрец отнесись к этому философски сказал Клоп небесный это с тобой случается не в первый раз неужели ты и этого не помнишь конечно не помню конечно не помню и мудрец горько зарыдал в зал расталкивая в ккушецов бежал веримери Лопнула дверца шкафа. Клоп закрылся, опасаясь покушения. Воины выхватили кинжалы. мэри Мэри, растрёпанный, несчастный, подбежал к шкафу и принялся стучать в дверь. «Откройте ваше неведение», — умолял он. «Это я, ваш вертный раб, мэри Мэри, меня обманули. Не обещали мешок и девушку по имени Белка, но девушку не нашли, а мешок не дали». Дверца шкафа со скрипом приоткрылась. Высунулся нос Клопа. Самый длинный нос на планете. И в кушет скрипучим голосом произнес. «Зачем ты меня испугал, глупый пигмей? Я этого не прощаю!» «Но ведь это нечестно, ваша милость, мне обещали!» «Разве мы ему что-нибудь обещали?» — спросил Клоп. «Ничего подобного», — ответил толстый вкушец, который командовал нападением на дом мудреца. «Мы приняли его донос благодарностью». «Благодарность — это лишнее!» Великие вкушицы никогда не благодарят. Все остальные должны быть нам благодарны за то, что еще живы и что-то помнят. Полагаю, что пигмей Веримэри совершил преступление, оклеветав нас, честных вкушицов, — сказал клоп небесный. — А что? — задумался толстый вкушиц. — Вы как всегда правы, наш мудрейший. Пожалуй, Мэри надо арестовать. Может, все бы обошлось, если бы пигмей не пришел в ярость. — Как так? — закричал он. — Я всю жизнь веры правды служу вам. Я сделал для вас столько подлости и совершил столько предательств, а вместо благодарности вы пытаетесь меня одурачить? Нет, хватит, я ухожу, поищите себе другого предателя. Вы ко мне еще придете, вы еще попросите. Он повернулся и пошел прочь из собора. — Это слишком. Я этого не потерплю. Рассердился Клоп. «Он меня пугает! Он мне угрожает! Он вымогает у нас деньги! Взять его!» Мгновение ока в кушицы набросились на визжащего пигмея и поволокли его в клетку. Хоть на положении было не сладким, она не могла скрыть удовольствия от того, как наказано предательство. Пигмей сел на пол клетки, закрыл лицо руками и стал отчаянно ругаться сквозь зубы. В соборе было тихо, Все вкушецы слышали, как ругается пидмей. Пожалуй, состав преступлений на лицо, сказал толстый вкушец. «Неприличное выражения в храме попытка покушения на клопа небесного и гнусное вымогательство. Тогда начнем суд с него, сказал Клоп. Согласен. Воины вынесли длинную скамью, которую поставили рядом со шкафом. Несколько вкушецов уселись на нее. А толстяк, подняв колокольчик, что висел у него на груди, потряс им. Раздался мелодичный звон. Начинаем, высший справедливый суд! воскликнул толстый вкушец. Начинай! сказал клоп, высовываясь из шкафа. Перед нами. Предстал, известный негодяй и платный предатель Пигмей Веремери, сказал Толстяк. «Он не только выдал нам сотни людей». «Большей части невинных», — добавил клоп небесный, зачем чем мы скорбим». «Он, к тому же, помогал бандитам, неоднократно судимым кровожадным кротам ловить и продавать в рабство собственных единоплеменников». «Позор!» — крикнул кто-то из вкушецов. «Сегодня же он, презрев все правила приличия, ужасно вел себя в нашем присутствии. Может ли быть снисхождение к такому мерзавцу?» «Нет, не может», — откликнулись в кушицы. «К чему мы его приговариваем?» — спросил толстяк. «К беспамятству», — отозвались в кушицы, сидевшие на скамье. «Погоди», — вмешался Клоп. «Может быть». «Мы его помилуем! В прошлом он сделал для нас немало полезного!» «Помилуйте!» — закричал Веримири, который осознал, что ему грозит. «Мы отпустим его на свободу!» — продолжал клуб. «Если он передаст нам нечестно нажитое богатство!» «Нет, только не это!» — завопил Веримири. «Тогда нам не остается ничего иного!» Приговаривается. — сказал толстяк, — преступник и изверг Согласен, согласен, — закричал пигмей. — Тогда сообщи, где хранишь свои богатства, — произнес толстый жрец, который ждал такого исхода дела. — Я скажу, мое золото лежит под полом в большой комнате моего дома, надо открыть вторую от двери половицу. — Там все твое золото. — Да, я клянусь. Оставайся в клетке, сказал клуб небесный, пока мои люди не принесут золото. Тогда мы тебя отпустим. Переходим к следующим преступникам, объявил толстый жрец. Вернее, к преступницам. Прибыли к нам неизвестно откуда. Вели себя безобразно. Есть подозрение, что они умеют читать. и потому служат подглядчицами помников. «Девчонку помилуем», — сказал Ищели-клоп. «Дикую бабу в яму». «Почему?» — удивился толстяк, который не знал, что Алиса — акробатка. «Зачем миловать девчонку?» «Потому что она будет услаждать наш взор», — ответил клоп. «Девчонка, покажи, как ты умеешь прыгать». «Я покажу», — сказала Алиса. Если вы не будете кидать в яму ири Я удивлен! Вздохнул Клоп и прикрыл дверь. Все молчали, ждали. Минута через две дверь открылась, и нос жреца высунулся наружу. Я решил, сказал он, остаться без развлечений. Казним обеих! Толстый вкушец позвонил в колокольчик и, судьи, хором воскликнули. Решено! Решено! Решено! Алиса поглядела на Ирию. «Не сердись», — сказала она. «Что я могу сказать?» — грустно ответила Ирия. «Конечно, ты поступила неразумно, но я бы на твоем месте сделала то же самое». И она улыбнулась Алисе. «Дело последнее», — сказал толстый жрец. «Мудрец — кошмар. Известный нам по прежним процессам и уже не единожды приговоренный. «Судится за укрывательство опасных преступников, за подозрение в том, что научился читать из-за сопротивления при аресте». «Возражаю!» — закричал мудрец. «Я не сопротивлялся!» «Думаю, что выражу общее мнение, — сказал Толстяк, — если скажу в яму его». «В яму!» — согласился клуб небесный. «С конфискацией имущества!» а где имущество уже конфисковано ваше незнание тогда можно казнить воины повезли шкаф с клопом к выходу остальные тоже подтянулись к дверям когда казнить будете крикнул след кушацам мудрец подождем пока привезут золото пигмей тогда и казни мы не задержимся «Ой!» — рыдал пигмей лишится всего и любви, и богатства, и репутации. — И все вы виноваты. Небудь вас жил бы спокойно. И он с ненавистью смотрел на Алису и Ирию. Никто не просил нас предавать, — сказала Алиса. — Вы платите за собственную подлость. — Что ты понимаешь, девчонка? Что ты можешь понять в душе бедного пигмея, который только своим умом и талантами смог столь многого добиться в жизни? Ты ничего не нажила. Ты ничего не потеряешь. Я же теряю все. Пигмей упал на пол и замер. В Водокачке было тихо, только под крышей ворковали голуби. Мудрец сидел прямо, шевелил губами, словно читал стихи. «Но почему не прилетает Пашка?» — думала Алиса. «Ведь нас хотят казнить!» «Яма забвения!» — шептал мудрец. «Яма забвения! Снова эта проклятая яма забвения!»